В 1057 году умер четвертый Ярославич, Вячеслав Смоленский, оставивший сына. Старшие Ярославичи перевели в Смоленск Игоря с Волыни, а на его место, на Волынь, перевели из Ростова племянника Ростислава. В 1060 году умер другой младший Ярославич, Игорь Смоленский, также оставивший сыновей. Старшие братья не отдали Смоленска ни этим сыновьям, ни Ростиславу. Последний, однако, считая себя вправе переместиться по очереди с Волыни в Смоленск, осердился на дядей и убежал в тму таракань собирать силы для мести. В 1073 году Ярославичи, Святослав и Всеволод, Заподозрили старшего брата Изяслава каких-то кознях против братьев и выгнали его из Киева. Тогда в Киеве сел по старшинству Святослав из Чернигова, а в Чернигов на его место перешел Всеволод из Переиславля. В 1076 году Святослав умер, оставив сыновей. На его место в Киев перешел из Чернигова Всеволод. Но скоро Изяслав вернулся на Русь с польской помощью. Тогда Всеволод добровольно уступил ему Киев, как старшему, а сам воротился в Чернигов. Обделенные племянники хотели добиться владения силой. В бою с ними пал Изяслав в 1078 году. Тогда Всеволод, единственный из сыновей Ярослава, остававшийся в живых, снова переместился на старший стол в Киев. В 1093 году умер Всеволод. На сцену теперь выступает второе поколение Ярославичей, внуки Ярослава. И на киевский стол садится сын старшего Ярославича, святополк Изяславича.